Казалось, немцам подобным же образом, путем политических переговоров и взаимных уступок, удастся создать и в остальных балканских государствах прогерманские настроения и избежать серьезного военного конфликта на Балканах, которые были гораздо нужнее Германии мирными. Но так только казалось. Изучая историю предвоенных месяцев, грозового 39-го любопытствующий человек то тут, то там, наталкивается на пресловутые «гарантии», которые Англия щедро раздавала европейским государствам последней мирной весной. Их получили и Польша, и Румыния, и Греция. И многие историки, так до конца и не поняв суть этих самых гарантий, смеются над ними, вслед за товарищем Молотовым. Мол, как могла в самом деле Англия силами своих нескольких дивизий обеспечить оборону стран, получивших эти гарантии? А смеяться здесь не над чем. Гарантии – это английские ловушки, щедро расставленные в Восточной и Южной Европе на германского зверя, с простым, даже элементарным расчётом. Где-нибудь, но неуклюжий немецкий Михель все же обязательно вляпается в искусно сплетённую сеть, и Михель вляпался. Сначала это произошло в Польше и юридический факт наличия английских гарантий Польши позволил британцам с чистой совестью объявить Третьему Рейху войну. Правда, та ловушка сработала достаточно четко. Гитлер выскользнул из большой сухопутной войны, во многом благодаря Сталину, поэтому основной своей цели англичане тогда не добились. Ничего, успокоили себя хитроумные британцы. Второй раз не выскользнет. Заметьте, английские гарантии неприкосновенности территории и границ имела и Румыния. Но когда СССР, угрожая вторжением, потребовал от короля Короля II удовлетворение своих территориальных претензий, англичане сделали вид, что их хата с краю. Все правильно. Румынская ловушка была поставлена не на русского медведя. Британские охотники рассчитывали на другого зверя, на Германию. Но немецкая дипломатия сумела избежать военного конфликта с Румынией во многом благодаря осторожности, мы не говорим трусости, румынского правительства. Последняя решила не полагаться на гарантии далекого острова, а благоразумно встать на сторону победителей. И все же предвоенные потуги английской дипломатии дали таки свой результат. Последняя на европейском континенте греческая мышеловка Сработала великолепно, во многом благодаря тому, что попалась в нее Италия, младший, хотя не считавший себя таковым, партнёр Германии. Митаксос, премьер-министр Греции, полагаясь на английские гарантии, решил сопротивляться итальянской агрессии. И к декабрю 1940 года вышвырнул незадачливых завоевателей из пределов Элады, Мало того, сумел оттяпать у них изрядный кусок албанской территории. Германия вынуждена была как союзник и единомышленник прийти на помощь терпящему поражение итальянскому воинству. Англия могла торжествовать. Ловушка захлопнулась.